Себастьян. Родственник из Парижа был тучен, пухлощек, фатально лыс и совершенно не походил на француза. Наверное, пошел в русскую бабушку. Однако держался он как настоящий граф или, по меньшей мере, виконт. И она даже зарабела немного, когда он, неторопливо выбравшись из такси, оглядел ее с таким видом, словно в горничные нанимал, и поднял брови. Я она не зная, как себя вести. Спасла Таняша, выбежавшая из сарая. «Привет, Себастьян, как добрался?» Спросила она по-русски и три раза громко чмокнула гостя в полные щеки. «К обеду у нас твое любимое вино». С Себастьяна мигом слетела графская спесь. «Да ты что! А я уж думал, ни бутылочки не осталось. И еще чего!» «Для тебя у меня всегда найдется парочка в загашнике». «Я готов!» «Сначала познакомься с Яной. Даже не знаю, кем она тебе приходится, но это наш человек». Себастьян добродушно улыбнулся. «Хорошая рекомендация». И заглянул Яне в глаза. «Будем знакомы?» «Я готова», — ответила она, и они засмеялись. За бутылочкой вина и рагу из кролика Яна рассказала свою историю. Себастьян слушал с интересом, не забывая при этом насыщаться всем, что стояло на столе. Когда же повествование дошло до смерти бабушки Наташи, он перестал есть и передвинулся на край дивана, который был ближе к Яне. Странная история. Задумчиво произнес он, когда она замолчала. «А вы уверены, что это непростое ограбление?» «Уверена», — твердо ответила Яна. «Но что убийца искал в тайнике и связано ли это с нашей семьей, мы не знаем». «А может, мы действительно ни при чем?» встрепенулась Таняша. «Мало ли кто жил в доме до нас. Мы-то точно в тайнике ничего не хранили». «Такую версию я не исключаю», кивнул Себастьян. «Но предлагаю попробовать помозговать над той, что убийца все же как-то с нами связан». «Как?» — хором воскликнули женщины. «Может, и никак. А может, как-то». Пожал плечами Себастьян и устроился поудобнее, подложив под спину подушку. И она догадалась, их ждет нечто интересное. Почти три года назад, я тогда был на раскопках в Африке, случилась до сих пор непонятная мне история. Себастьян обвел взглядом слушательниц, как бы проверяя их готовность внимать. Слушательницы впились в него двумя парами глаз. Много лет я на коротке с одним коллегой. Мы разрабатывали общую тему, вели семинары на одном потоке. В общем, почти сдружились. Когда я вернулся из поездки, коллега рассказал, не так давно в баре рядом с университетом вечерком преподаватели частенько туда заходят. К нему за столик пристроился один человек и сообщил, что он из России и работает у нас в архиве. Собственно, такое случается нередко, поэтому мой приятель не удивился. Во время разговора этот русский вдруг начал интересоваться мною. Расспрашивал, что я, кто я, чем занимаюсь. Вначале мой коллега не придал этому интересу никакого значения. Но когда стал задавать вопросы о моих родителях и предках, пришел в замешательство, с чего вдруг приезжего заинтересовали мои корни? На прямой вопрос русский ответил, что собирает материал о причинах русской эмиграции. Но прозвучало это не слишком убедительно. «Яна, тебя не смущает, мой русский?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что она чуть не поперхнулась тарталеткой с тунцом, Не поняла, почему он должен меня смущать? Мне кажется, звучит коряво и криво. Да ты что, он вполне прямо звучит, очень даже круто. Но все равно слишком старомоден. Не окажешь ли мне честь внедрить в лексикон модные слова так сказать, несколько осовременить мою речь. По-русски я говорил только с бабушкой Машей, а ее речь складывалась в 60-е годы прошлого века. Вот, например, мне понравилось слово круто еще знаешь. Я напрыснула в ладошку, да сколько угодно, и гораздо круче. «Тогда закрепляю за тобой кураторство. Заметано». «Куда? Заметено?» – опешил Себастьян. «Не заметено, а заметано. Это значит, что мы договорились». «Отличное слово! Я очень рад!» «А почему твоему коллеге интерес русского к теме эмиграции показался неубедительным?» – вмешалась Таняша. «Он и сам не мог ответить на этот вопрос». Но что-то ему не понравилось. На первый взгляд ничего подозрительного. Пожала плечами Таняша и, оглядев стол, предложила открыть новую бутылку. Предложение было принято с воодушевлением. Это еще не конец истории. Мой коллега сообщил русскому, что вскоре я возвращаюсь с раскопок. Таким образом, появлялась отличная возможность расспросить меня непосредственно. Русский пришел в восторг и заявил, что с нетерпением будет ждать случая пообщаться со мной лично. «Так вы пересеклись?» — вскинулась Яна. «В том-то и дело, что нет. Коллега познакомить нас не мог. К моменту моего появления в университете он был на пути в Руан. Лишь после его возвращения я с удивлением узнал, что к моей скромной персоне был проявлен такой интерес. Разумеется, я бросился выяснять, что это за человек, но оказалось, никаких русских в списках работающих в архиве не значилось». «Ничего си!» — воскликнула Яна. «То есть он не тот, за кого себя выдавал?» «Однозначно. Причем вот что странно. Его вопросы о моих корнях были отнюдь не праздными, слишком глубокими. Моему коллеге даже показалось, что русский уже имел обо мне некое представление. То есть он приехал во Францию, чтобы собрать сведения о тебе? Не только обо мне». Он интересовался всеми членами семьи, Таняшей в том числе. «С какой стати?» Взволновалась Тая, отложила бутерброд, который с упоением намазывала «руи» майонезом с красными перчиками. К сожалению, этого я так и не узнал. Попал в ужасный цитнот, торопился сдать отчет. Надо было срочно доделать две статьи. К тому же начались занятия. В общем, мне было не до того. А потом я вообще забыла об этой истории, потому что русский больше не обозначался. «И что? На этом все закончилось?» — разочарованно спросила Яна. «Можно сказать, что да». «А как же его звали, этого русского?» — догадалась спросить Таняша. «Неужели он даже не представился?» «Представился. Сказал, что зовут его Эдуард Хиль. Не спрашиваю, слышали ли вы это имя. Наверняка оно вам ни о чем не говорит». «Если бы у Яны рот не был набит хлебом стапинад...» Дивным паштетом из оливок, каперсов и оливкового масла он обязательно открылся бы. А Таняша вдруг разразилась гомерическим хохотом. «Эдуард Хиль! В самом деле?» Себастьян недоуменно посмотрел на обеих женщин. «Не понимаю, что вызвало у вас такую реакцию». «Это имя принадлежит одному из эстрадных певцов, знаменитому в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы прошлого века. Даже я о нем знаю» заявила Яна. «Отличный голос! Мне нравилась у него одна песня». «Про потолок, ледяную и дверь скрипучую?» воодушевилась Таняша. «Нет, там про другое. Как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Стану я точно генералом, если Капрала переживу». «Я тоже ее помню. Когда в 63-м у Хиля вышла первая пластинка, мы с девчонками с ума сходили. Такое обаяшка! А голос!» Себастьян постучал вилкой по тарелке. «Милые дамы, прошу всех собраться. Тот, кто обо мне расспрашивал, этим самым Эдуардом быть не мог?» Дамы синхронно потрясли головами. «Разумеется. Мой приятель сказал, что тому русскому было примерно 40. Точнее, назвать возраст он затруднился. А внешность? Приметы? Внешность он вообще не запомнил, к сожалению. Это же бар. Посидели, поговорили, а потом мой коллега встал и ушел. Но в любом случае ясно, что речь идет о спланированном обмане. Прискорбно, но на тот момент я отнесся к ситуации несерьезно. А что ты мог сделать? Ты права. Сейчас уже поздно бить копытом. Однако...» Яна, немало выпившая к тому времени, живо представила Себастьяна, бьющего копытом, и прыснула. Прикольный какой. Таняша под столом дернула ее за подол. «Ой, простите, это я о своем», — потупилась Яна. Себастьян покосился на нее и продолжил. Однако после рассказа Яны я вдруг подумал. Если связать эти события, то получается. Что? Что получается? Нетерпеливо спросила Таняша. Да черт знает что. Сначала о нашей семье кто-то собирает сведения, потом одну из нас убивают. А если это звенья одной цепи? Как пить дать? Категорично заявила Таняша. Дураку понятно, таких совпадений не бывает. От выпитого и съеденного, ее природная воинственность возросла, и теперь она буквально выпрыгивала наружу. Ставлю тысячу! Это тот самый подонок, который прикончил Ташу. Она треснула по столу так, что жареные куриные ножки подпрыгнули на блюде. Себастьян быстренько подхватил одну из них, переложил к себе на тарелку и оглядел стол. Бдительная хозяйка тут же подсунула плошку с корнишонами и подтащила блюдо с печеным окорком. Приподняв бровь, Себастьян вздел на вилку огурчик и, осмотрев, отправил в рот. Яна незаметно усмехнулась. Прямо баловень судьбы. «Жаль, что мы не представляем, как этот самозванец выглядит», произнесла Таняша, с умилением глядя на смачно жующего Себастьяна. «Яна могла бы полицейским показать. Вдруг он у них в базе числится?» «Даже если числится, как доказать, что он и есть убийца?» В конце концов, назваться чужим именем еще не преступление. И между событиями прошло. Три года почти. Ее поднимут на смех. «Все равно я уверена, что это один и тот же человек», упрямо гнула свое Таняша. «Надо только найти доказательства», – вторила ей Яна. Себастьян помолчал, а потом оперся руками о стол и, тяжело поднявшись, заявил. «Сегодня они все равно ни до чего не додумаются. Поэтому всем следует пойти спать» как любила говорить моя бабушка, «Утро вечера мудренее». Все согласились. Забираясь в постель, Яна подумала, каким бы невероятным это ни казалось, между появлением фальшивого хиля и убийством бабушки все же есть связь. Она это чувствует и попробует доказать. Она хотела подумать об этом, но, выпитая за ужином, сделала свое дело. Умные мысли в голову не лезли, Зато все время вертелась песенка про солдата, мечтающего стать генералом. Она уже спала, а песенка все никак не выходила из головы. Пелась и пелась, сама по себе. В конце концов солдат устал вышагивать по пыльной дороге и свернул к дому, в котором спала Яна. Дверь оказалась запертой, и солдат решил попасть внутрь через окно. Из сарая была вытащена лестница, по которой он забрался на второй этаж, и потихоньку, приоткрыв раму, Влез в комнату. Это было странно. Однако Яна явственно ощутила присутствие чужого человека и усилием воли заставила себя открыть глаза. Большая толстая тень надвинулась на нее и... «Только не кричи!» — шепотом произнесла тень. «Не хотел будить Таняшу, поэтому решил, что через окно будет надежнее». Имя Таняша и знакомые интонации вернули ее к реальности. И она поняла, что сон закончился, и села на постели. Себастьян зажег светильник у кровати и оглянулся, куда сесть. Подумав, выбрал мягкое креслице, шлепнулся в него, поерзал, устраиваясь, и посмотрел на часы. «Мне всего три часа спать осталось. Утром надо сделать несколько звонков, так что не будем терять времени». От самоуверенной интонации родственника яна окончательно пришла в себя. «Ну и нахал этот Себастьян!» С какой стати он залез к ней в комнату среди ночи? Понимаешь, задушевно начал нахал. Мне в голову вдруг пришла одна идея, и я решил, что должен поделиться ею с тобой немедленно. Он решил. Вы только подумайте. я аж зубами скрипнула, но занятый своими мыслями Себастьян ничего не заметил. Возможно, то, что я собираюсь рассказать, совершенно не связано с появлением фальшивого Эдуарда Хиля. Но буквально за три месяца до этого в наш архив поступил запрос из частной компании на некоторые материалы, связанные с княгиней Засекиной. Об этом я узнал, когда стал расспрашивать про русского. Запрос был из России. Кто такая эта Засекина? Русская любовница Шарля Мариса де Толейрана Перегора. Пока Яна пыталась представить, при чем тут Толейран, Себастьян, осмотревшись, поинтересовался, нет ли у нее воды. Пить ужасно хочется. Сушняк мучает. Язвительно поинтересовалась Яна и мстительно сообщила, что воды у нее нет. «Что такое сушняк?» — заинтересовался он. «Это сильная жажда, когда перебрал». Себастьян наморщил лоб. «Перебрал — это значит, выпил лишнего?» «Ага». «Намекая, что я был невоздержан за ужином?» «Разве она намекает?» «Давай я сбегаю вниз и принесу». Вместо ответа предложила она. «Ты что?» Тут слышимость стопроцентная. Разбудишь Таняшу, она разволнуется, чего доброго давления подскочит. Ах, как это мило, что он так беспокоится о Таняше. А если бы ее кондрашка схватила, когда он в окно залез? Ладно, немного потерплю. Вздохнул Себастьян и вальяжно откинулся в кресле. Вид у него был до того самодовольный, что Яна почувствовала раздражение. Вот ведь эгоист какой. Расскажи мне о Толеране. Кашлянув и прогнав неприязнь, попросила она. Забыв о сушнике, Себастьян с удовольствием исполнил ее просьбу. Рассказ был до того пространным и долгим, что Яна начала клевать носом. Хорошо, что Себастьян вдруг сморщился и, зажав нос двумя пальцами, чихнул. Яна встрепенулась и села прямо. «Слава богу, сдержался!» — похвалил он себя. «А почему ты решил, что приезд русского связан с запросом об этой княгине?» — помолчав, спросила она. Себастьян сцепил руки под пухлым животом и сообщил, что готов поделиться ходом своих рассуждений. «Делись», — согласилась Яна и подложила под спину подушку. «Моя мысль может показаться тебе бредовой», — предупредил он. Она пожала плечами. «Бредовой так бредовой». «Как человек в высшей степени разумный, я тоже не увидел никакой связи между княгиней Засекиной и нашим Хилем. Но нынче ночью...» Меня вдруг осенило. Ничего не предвещало, и вдруг инсайт. Сам не ожидал, клянусь. Спал себе спокойно, и вдруг как будто толкнул кто-то. Себастьян всем телом подался вперед. Глаза блеснули вдохновенным огнем. А теперь слушай внимательно. Он перевел дух. Что если у Засекиной от Талиирана был ребенок? А был? Спросила Яна. Этого я не знаю, но вполне вероятно. Толерану приписывали несколько внебрачных детей. Например, знаменитый художник Эжен де Лакруа считался его сыном от жены министра иностранных дел, а известная чешская писательница Бажена Немцева дочерью от Доротеи Курлянской, его самой преданной любовницы. Разумеется, все на уровне слухов. Были еще дети, в том числе от прекрасной Доротеи. Почему их не могло быть у русской графини? приближенные ко двору Александра Первого. Толеран никогда не отказывал себе в удовольствиях и обожал красивых женщин. Так, хорошо, допустим. И что? Значит, мы можем допустить и то, что 200 лет назад в России появились прямые потомки Толерана, так сказать, русская ветвь. Это мы, что ли? Недоверчиво поинтересовалась Яна. Не стал бы отрицать подобные. Не смутившись, ответил Себастьян — и сыто рыгнул, деликатно прикрыв рот ладошкой. Что-то мне не верится. К тому же, как это доказать? Я могу выяснить, какая именно информация была собрана по запросу из России. Но мне кажется разумным допущение. Получив ее, наш Хиль отправился во Францию, чтобы уточнить полученные сведения или перепроверить. «Ну, как тебе идея?» «Никак», — хотела ответить Яна, но удержалась, — Лишь пожала плечами. Себастьян понял, что построенный им силогизм нуждается в подпорках. С известной долей скептицизма не буду спорить. Могу предположить, что речь не о нашей семье. Вернее, не только о нашей. Черт, запутался. Предположим, за 200 лет русская ветвь потомков Талирана разрослась. И на ней появились ответвления. Эту возможность ты отрицать не будешь? Даже не знаю. Не торопись. Мы просто рассуждаем. Представим себе ситуацию. Некому гражданину становится известно, что он — потомок великого человека. И что это ему даст? Заявит права на наследство, — перебила Яна. Сейчас это уже бесполезно. Но, возможно, он просто хочет составить свою родословную. Не пойму. Причем тут ты и вообще все мы? Например, он хочет найти всех потомков и считает, что мы тоже, так сказать, из этой ветви. «Тогда почему он назвался чужим именем? Почему действовал за твоей спиной? В чем фокус?» «Ты слишком меня торопишь!» «Я не умею думать так быстро!» Возмутился Себастьян. «Ну надо же! Она еще и виновата!» Если интерес предполагаемого потомка чисто платонический, то его поведение действительно выглядит странно. Но, предположим, я подчеркиваю, существуют некие раритеты, которые могут ему достаться в случае, если он докажет родство со знаменитым французом». «Ничего не поняла», — призналась Яна. «Какие еще раритеты? Княгиня Засекина могла иметь доказательства ее связи с Толераном». «Документ с сургучной печатью?» Вдруг вскинулась Яна и побледнела. Себастьян уставился на нее недоуменно. «Почему документ?» «Вовсе не обязательно. Это могла быть драгоценная вещь, очень ценная» очень дорогая, которую мог вручить только сам Талиран. И наш фальшивый Хиль хочет ее разыскать». Яна выдохнула, потерла щеки и, почувствовав, что взяла себя в руки, уточнила. «Ты хочешь сказать, русский разыскивает родственников, потому что считает их конкурентами? Собирается заполучить драгоценность и наличие других претендентов ему невыгодно? Допускаю и такой вариант. Звучит логично, но... «Совершенно бредово!» «Я бы не был столь категоричен!» Спокойно ответил Себастьян и выбрался из кресла. «Черт, сколько в нем пыли!» «Но если подумать и принять мою версию за основу, становится понятно, что именно убийца искал в доме твоей бабушки». «Доказательства? А почему нет?» «И ради этих доказательств он ее убил!» «Возможно, он к тому же сумасшедший, но...» «Или маньяк?» С этими словами Себастьян подошел к окну и закинул ногу, чтобы перелезть. «Может, все же через дверь?» Предложила Яна, наблюдая, как он пыхтя взбирается на подоконник. «Не будем нарушать традиции!» С философским спокойствием изрек он и исчез в ночи. Этому Себастьяну стоило родиться с фамилией Андерсон. И в кого семье он такой сказочник?»